Да ведь я беззастенчиво вставляю палки в колеса романтических отношений между читателем и писателем. Разве нет? Вот, скажем, был такой писатель Энтони Троллоп, британец, живший в XIX веке. Троллоп написал много романов и в свое время был очень популярным автором. Он служил в почтовом ведомстве в Лондоне, и поначалу писательство было для него чем-то вроде хобби, Но постепенно он добился успеха как прозаик и даже стал одним из властителей дум викторианской эпохи. При этом он не бросал работу в почтовом ведомстве до последнего. Каждый день Троллоп вставал ранним утром и успевал до выхода на службу поработать за письменным столом, написать установленное им самим число страниц. Затем он отправлялся в почтовое ведомство, где к тому моменту, благодаря своим должностным талантам, уже занимал высокую руководящую позицию. Знаменитые красные ящики для сбора почты, которые попадаются повсюду на улицах Лондона, появились в городе благодаря заботам Троллопа. До него почтовых ящиков в природе не существовало. Видимо, он очень ценил свою работу, и, хотя совмещать ее с писательством было все труднее, не собирался бросать любимое дело и становиться профессиональным романистом. Наверное, он все-таки был не совсем обычным, а прямо скажем, немного странным человеком. В 1882 году, в возрасте 67 лет, Троллоп умер, но оставил после себя неопубликованную рукопись, автобиографию, которую напечатали посмертно. Мир впервые узнал о его такой неромантичной, размеренной, тщательно продуманной повседневной жизни. Прежде никому не было известно, что он за человек. Но когда правда о тролопе стала достоянием общественности, и критики, и читатели пришли в ужас и испытали сильнейшее разочарование. В результате писатель полностью утратил громкую славу и популярность и был надолго забыт. Это поразительная история, узнав о которой я восхитился личностью тролопа и преисполнился глубочайшего к нему уважения. Правда, я его пока не читал. Но его современники явно испытывали к нему другие чувства. Похоже, они не на шутку рассердились. Что? Оказывается, нас всю дорогу кормили романами скучного зануды? Видимо, обычные люди в Англии девятнадцатого века тоже ожидали от писателя, или, по крайней мере, от его образа жизни, определенного соответствия идеальному видению неконвенциональной личности. Когда я думаю, что меня, писателя, ведущего самый обычный образ жизни, постигнет та же участь, я непроизвольно впадаю в панику. Ну что ж, по крайней мере, в 20 веке Энтони Троллоп был заново оценен, что в конечном счете неплохо, если разобраться. Или, скажем, Франц Кавка, который тоже одновременно служил чиновником страхового ведомства в Праге и писал романы и рассказы. Он также был ответственным и способным страховщиком. Начальство и коллеги ценили его работу. Говорят, что когда он не приходил на службу, дела сразу застопоривались. Как и Троллоп, Кавка писал без отрыва от производства и при этом относился к литераторству очень серьезно, хотя, кажется, я где-то слышал, что он объяснял, почему у него так много неоконченных произведений, в качестве оправдания ссылаясь на занятость по службе. Однако, в отличие от Троллопа, тот факт, что Кавка придерживался в жизни определенного распорядка, скорее дал повод литературным критикам оценить его как достойного человека. Откуда берется эта разница в оценке писательской личности? Не просто понять, что стоит за хвалой и порицаниями со стороны критиков. В общем, я прошу прощения у всех, кому идеальный писатель видится личностью неконвенциональной. Но, простите, я опять повторюсь, высказав исключительно собственную, не претендующую на универсальность точку зрения. Некоторая степень физической воздержанности необходима автору, чтобы продолжать быть прозаиком. Я думаю, что хаос существует в сердце любого человека, и в моем сердце, и в вашем тоже но он не является тем, что непременно надо выставить на всеобщее обозрение в самых обыденных и бытовых его проявлениях. это вещь не напоказ. «Вот, полюбуйтесь на пожирающий меня хаос, каков зверюга!» Если вы действительно хотите встретиться со своим внутренним сумбуром, так вперед, молча и в полном одиночестве ныряйте в самые глубины сознания. И именно там вы найдете... Истинный хаос, чья единственная и безусловная ценность как раз и заключается в возможности встречи с вами лицом к лицу. Он прячется у нас под самым носом. Чтобы как можно точнее и правдивее выразить хаос в словах, вам нужны молчаливая сосредоточенность, незыблемое постоянство и до некоторой степени регламентированное сознание. А чтобы не утратить вышеперечисленные качества, и они всегда оставались с вами, вам необходимо быть в хорошей физической форме. Наверное, это очень скучный во всех смыслах прозаический вывод. Но такова и есть основа моей личной писательской философии. Ругайте меня или хвалите, закидывайте меня тухлыми помидорами или прекрасными цветами. Лично я писать и жить по-другому не ө uh ө